Глава вторая «Старая совсем стала!» – кряхтела Мирелла, забираясь в карету. Высоковата ступенька! Ноги уже не поднимаются!» Райн терпеливо ждал внутри кареты, придерживая за руку старушку. Когда все расселись по местам и экипаж тронулся с места, госпожу Брамс пробила на разговоры. «С бабкой-то твоей вот только два дня назад виделись. Соленья она мне передавала. Кстати, ты не видала у неё в погребе огурцов маринованных? А то я поменялась с тобой на ягоды. Малины собрала, варенье накрутила. Да кто ж его есть будет в таких количествах?» Господин Догрус удивлённо вскинул бровь, пристально глядя мне в глаза. «Внучка госпожи Боун?» «Она самая. Сегодня вот приехала». Сознанием дела ответила Мирелла, не удосужившись спросить у меня, когда именно я приехала. «Надо же, как интересно. А откуда вы?» Вопрос был задан мне. Я замялась, не зная, что ответить. «Говорить, что из Твери? Или не стоит?» Упекут ведь в психушку. Как есть упекут. С юга, господин Догрус. Из маленькой деревушки у моря. Ну вот, пару часов в этом мире, а уже начинаю врать. Что же будет дальше такими темпами? Что же вас привело к нам, в такую даль? Даль? Русалочий находится на горизонте. С юга сюда пару месяцев добираться – «Если не дольше, так что же вас сподвигло на такое длительное путешествие?» «Бабушка старенькая, увидеть захотелось, да не успела». Сквозь зубы проговорила я. Райн меня раздражал, его вопросы казались мне каверзными и словно заданы не из простого любопытства. «А у вас там все в таком виде ходят?» Мужчина кивнул на мои джинсовые шорты. Я невольно распустила узелок, в который завязала края рубашки, чтобы хоть немного прикрыть бёдра. Покосилась на тулуп Миреллы, вспомнила закрытое платье Кикиморы и смутилась. «Да, все. Я не взяла с собой другой одежды, ехала налегке». «А ты-то зачем важным в город собрался?» вклинилась в разговор госпожа Брамс, спасая меня от излишнего внимания Райна. «Да так, ничего особенного», – пожал он плечами. «Завтра в новостном листке узнаете». «Журналист?» – я окинула Райна внимательным взглядом. Одет он очень хорошо. свежая выглаженная рубашка молочного цвета, тёмно-синие брюки со стрелочками – до близко на чищенные черные сапоги. На запястье правой руки заметила кожаный браслет, который, кстати говоря, на земле уже вышли из моды пару лет назад. А может и не браслет это вовсе? Но одно сейчас поняла точно. С господином Догрусом нужно быть очень осторожной. Малейший промах, и я окажусь на первой полосе новостных листков. Отвернулась в окно. Поля как раз сменились первыми городскими домами, отличающихся от деревенских лишь тем, что были построены не из бревен, а из камня. В женеве кипела жизнь. Повсюду сновали торговцы с лотками наперевес. По дорогам, громыхая колесами, катались экипажи. По площади прогуливались миловидные девушки в красивых пышных платьях. Я снова взглянула на свои шорты, и мне стало совсем некомфортно. «Срочно нужна другая одежда, а то, чувствую, привлеку к себе ненужное внимание». «Приехали!» – раздался окрик возничего. «Ой, благодарю тебя, милый! Заходи на чай, чтоль Пирогов напеку!» Старушка снова не могла справиться со ступенькой, кряхтела, но упорно держалась за поручень. «Приду обязательно, бабуль!» Райн помог ей, наконец, выбраться – И следом выскочила я, не желая оставаться с журналюгой один на один. «Больница, значит, да?» – пробормотала я, осматривая невзрачное серое здание. Вывеска гласила «Врачеватель пятого уровня Вальдес Гай». Меня от непривычных имен уже начинало подташнивать. «Лучший лекарь в городе, милая. Академию закончил с зеленым дипломом. Только вот чего в столице не остался, не пойму. Ну да ладно, нам же лучше. Ой, а ему платить надо? Я затормозила уже у самого входа. Старушка пожевала губы, кивая. Денег нет? Да ты не волнуйся. Вальдос мой старый знакомый. Он нас и так примет. Случай-то тяжелый. Я щелкнула зубами. конечно, тяжелый. У девки в 25 лет кукушка едет. Дверь даже не скрипнула. Открылась легко. И мы попали в помещение, которое сложно было назвать стерильным. Внутри здания оказалось деревянным, под потолком висели пучки различных трав. На полках стеллажей у стен стояли сотни мелких пузырьков со светящейся жидкостью разных цветов. За массивным столом сидел мужчина преклонного возраста, все время поправляя сползающие с носа окуляры и пытаясь разглядеть что-то в крошечной колбе, которую держал в правой руке. Глядя на фиолетовую жидкость, сверкающую в свете от масляного фонаря, он чесал лоб. «Что ж...» – изрек мужчина, и колба полетела в мусорку. «Ну, не получилось, с кем не бывает. Колбу-то зачем выкидывать?» Мне захотелось уйти. Я начала сомневаться в том, что этот лекарь впрямь самый лучший. «Ой, можно подумать, ты много лекарей видела». Всю жизнь ходила в бесплатную поликлинику, где врач начинает орать прямо с порога. Возмущался мой внутренний голос, и я почти перестала нервничать. Бабуля тем временем уже семенила к столу своего знакомого. «Мирелла!» Лекарь подскочил на стуле, радостно распахивая объятия. И я успокоилась окончательно. «Денег с меня не возьмут». «Неужто твое отменное здоровье дало сбой на сотом году жизни?» У меня глаза на лоб полезли. «Нет, госпожа Брамс выглядела очень сухонькой и сморщенной, но я думала, что ей не больше семидесяти». «Да прям, милый! Чувствую себя отлично!» Я усмехнулась. «Все-таки Мирелла не бабка. Обычные они сразу начинают жаловаться вообще на все и скорую вызывают каждый день». «В чем же тогда дело?» Лекарь снова поправил окуляры и тут заметил меня: Госпожа? Госпожа Боон, милый, внучка Заиры. Сегодня вот приехала с юга. Соболезную. Вальдос прижал руку к груди. Я пожала плечами. Не собираясь рисковать и объяснять, что ни к никакой заире отношения не имею. С чем пожаловали? С памятью беда у неё, из головой, наверное. Забыла, как деревня родная называется. Говорит какие-то странные слова, даже название мира забыла. Вот как-то так бывает. Лекарь замер, не успев сесть на стул, и медленно выпрямился. Надо же. Ну, пойдемте». «Меня проводили в небольшую комнату, в которой находилась узкая кровать с тумбочкой у изголовья. Освещение здесь было от такого же масляного фонаря, как и в приёмной, потому что небольшое окно оказалось наглухо забито досками. «Ложитесь, пожалуйста!» Я скинула кеды и послушно улеглась на кровать. Выпрямила руки, уставившись в потолок. Лекарь растирал ладони – и делал это так усердно, будто собирался выбить искру. «Мамочки!» – вскрикнула я, пулей слетая с кровати. Между ладоней Вальдеса сверкали молнии. Господин Гай и Мирелла ошарашенно наблюдали за моей реакцией, а я спряталась за кроватью, трясясь от страха. «Милая!» – голос старушки был взволнованным. «Ты чего это?» Я слышала ее едва. В голове звенело, и рой мыслей путал сознание. «Это все какой-то бред. Мне просто кажется, я сплю». «Ну какие молнии, да?» Осторожно выглянула из укрытия. Вальдес все еще держал импульсы между ладоней и терпеливо ждал, когда мой испуг пройдет. «Госпожа Боон, вам бы лечь. Не бойтесь, это совсем не больно». «Ага, все врачи именно так и говорят. Но я действительно выгляжу глупо и очень подозрительно». Взрослая девушка, а испугалась чего-то непонятного. Переборов страх, вернулась на кровать и зажмурилась, чтобы не видеть, что со мной собираются делать. По телу пробежал едва ощутимый заряд тока. От кончиков пальцев ног до самой макушки. И это оказалось неожиданно приятно. Совсем не больно. Вальдес не обманул. Несколько минут в помещении стояла тишина, нарушаемая лишь редкими «так» голосом лекаря. «Откуда, говорите вы, госпожа Боонн?» Вопрос его прозвучал так, словно мужчина точно знает, что я не скажу правды. «Сьюга», – ответила беззаботно, окончательно обрекая себя на жизнь во лжи. «Что-то не так, милый? Ты скажи, если вдруг лечение какое надо. Мы на всё согласны». Сердобольность незнакомой мне старушки зашкаливала. Я даже умилилась как-то, И решила, что если меня отпустят из этой больницы, то буду с ней дружить. Хорошая ведь бабка, что уж скрывать. Да в том-то и дело, что ничего. Девушка абсолютно здорова, с головой проблем нет. Магия разве что слабовата, но оно и понятно. Откуда на юге академии? Не училась, поди. Но это ничего, найдет преподавателя на дому. Да разовьется сила. Я резко распахнула глаза. «Что ты несешь, мужик?» Орала мысленно, а вслух спросила. «Магия?» «Она самая. Пока не понимаю, какого направления, но чувствую что-то светлое и мягкое. Думаю, бытовая, но точнее тебе скажут просветители». «Я, увы, не способен определять такие вещи!» Мирелла всплеснула руками. «Ой, одаренная! Пресвятой создатель, да как же твоя мамка-то проглядела! Нужно ж было сразу к нам отправлять, в академию поступила!» «Вот как хорошо, что мы пришли к господину Гаю, так бы и не узнали ведь!» «Это ж надо! Магичка в роду Боон, вот это повезло!» А я так и знала, что отец у тебя не из простых. Да мамка твоя все твердила, что с конюхом спуталась. Да только этого конюха-то и не видели никогда. Бабуля все болтала и болтала, а я лежала, пялись в потолок. Усталость навалилась какая-то, и хотелось плакать от непонимания происходящего. Хочется домой, в родную деревню. Нажарить пирожков с этими треклятыми лисичками и поиграть с соседской собакой. Но я в другом мире. Это я осознала точно. Мне бы домой. устала что-то. Сползла с кровати, машинально обулась и поблагодарила лекаря. Мы пойдем, раз все в порядке. Возможно, длительная дорога на меня так повлияла. Я высплюсь и все вспомню. Всего доброго, господин Гай. Вы не тянитесь силой. Заснет ведь, не разбудить потом. Идите к просветителю как можно скорее. до да преподавателя ищите. Напутствовал лекарь. Да только я уже слушала его в полуха. Выскочила на свежий воздух и пару минут просто дышала, успокаиваясь. Мирелла в кои-то веки молча стояла рядом. «А на чём нам обратно добраться?» Я улыбнулась, отбросив ненужные мысли. «С этого момента буду вести себя так, словно родилась в молоте. Чтобы никакие журналисты не подняли панику. Узнает кто, что я через портал чёрт знает откуда прибыла. Боюсь представить, что будет. Вот только не понимала ещё, что скрывать своё происхождение будет ой как непросто». У меня есть монетка, а повозок тут много свободных. В летний сезон они спросом не пользуются. Это зимой ни одной не найдёшь. Спасибо вам, госпожа Брамс. Я у лекарей не бывала раньше. А вдруг бы что-то серьёзное случилось на самом деле? А я бы и не знала. Да что ты, милая, бабку твою не уберегли? Уж с тебя глаз не спущу. «Не уберегли? В каком смысле?» «Сердце прихватило. Болело оно у нее всегда. Да только к врачевателям эту старуху не затащить было. Все отмахивалось, мол, само пройдет. Не прошло вот, померла в девяносто семь лет». Я скептически взглянула на Мирелу. «Они тут все долгожители, что ли? В девяносто семь уже пора того». Чего так удивляться? Мне сегодня определенно не везло. Мимо нас прокатился знакомый синий экипаж и затормозил на углу здания. Вот почему-то прямо уверена, что вездесущий журналист предложит нас отвезти домой. Если так и случится, то в карете сделаю вид, что сплю. И всего делов. Лишь бы не начал выспрашивать опять что-нибудь. «Проколюсь ведь».